Как и многое другое, из композиции было изъято все, что касалось заключенных. Лишившись главного... Кем, как, чьими руками была построена дорога, правда переставала быть таковою. Вместо нее в жизнь входила дутая история очередной стройки пятилетки. Такое слагаемое, как лагеря и зэки, страна не вписывала в свою историю, объявляя этот факт как бы несуществующим. Фальсифицировалась история как таковая. Позже... Когда я вышагивала после концертов по уложенным заключенными шпалам немалые версты, на меня не раз из глубин сознания наваливался натуральный ужас. Лунными ночами стальные рельсы мертвенно отсвечивали и призраки оживали.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 Была прервана телефонограммой. Немедленно возвращайтесь на ЦОЛП обслужить совещание. Поезда по расписанию все прошли. Доехать до княж-погоста можно было только на товарнике. Подошел состав с хопперами до краев, заполненными углем. По команде «Садись!», как и все, я забралась на чугунную раму, стараясь отыскать какую-нибудь опору. Ветер и скорость леденили душу. От мелькавших под ногами шпал бешено кружилась голова. Затекли руки и ноги. И, казалось, все семафоры были открыты тому составу, ч т о б не дать ни минуты отдохнуть, изменить положение, будто шальные исследовательские силы заключили пари вне людей. Выдержат живое или нет? Трудно сказать, для чего человеку нужен подобный опыт, однако и он годился». На управленческое совещание, которое мы должны были обслужить, свезли много людей с разных колонн. Был объявлен выходной день. Возле клуба установили громкоговоритель и пустили музыку. В непривычном и приподнятом настроении все высыпали в зону. Приехавшие отыскивали знакомых. Праздничный солнечный день прикрывали уродство». И вдруг мы увидели, что крыши, расположенных за зоной домов, усыпаны забравшимися на них поселковыми вольными и взрослыми, и детьми. Они глазели на происходящее в зоне. Зэки разгуливали, были оживлены. н е Вольные люди полагали им жить скучнее, хуже. В обычные дни после работы от у ж и н а в заключенные тоже выходили в зону пошагать туда-сюда по дороге, ведущей к вахте. Ходили парами, поодиночке, втроем. Зрелище, надо сказать, было ошеломляющим. Тьма значительных, умных, красивых людей. Это было не просто общество. Скорее, засаженная за проволоку целая общественно-историческая формация – Далеко не о д н о р о д н а я изнутри во многом конфликтное, разговаривавшее, тем не менее, на едином языке. Отменно образованные люди общались между собой без затруднений. О текущих событиях рассуждали примерно так. «Ну, а чем вам не Рим?» «Зачем далеко ходить? Вспомните с е л е з и ю м о н т е н ь изложил это более емко. Платон предлагает иное». «А кто это Давид Владимирович Шварц, с которым вы меня познакомили?» спрашивала я Александра Осиповича. «Личность вполне замечательная. За любой справкой можешь обращаться к нему. Трудился в редакции Большой советской энциклопедии. Здесь и сестра его».